Раскликнула она и, наклонившись, понюхала пирог. Клубничный? Мой любимый? Я знаю, подтвердил Билли с улыбкой. Да еще теплый. Спасибо тебе. Это я возле турникета в Стратфорде остановился под заправицу и купил там, сказал он. В общем, решил вот такой знак мира преподнести. О, Билли... В опять на глазах навернулись слезы. Мимолетная обняла его одной рукой, балансируя на другой пирога он, как официант, балансирует под носом с явствами. Когда Хейди поцеловала его, пирог качнулся и сердце били на мгновение замерло. Осторожно выдохнул он и подхватил пирог, когда тот начал сползать с ее ладони. — Ой, я такая неуклюжая, — сказала она, смеясь и утирая слезы уголком фартука, который успела надеть. — Ты принес мой любимый пирог, а я, растяпая, чуть не уронила его тебе на туф. Она капитулировала перед волной собственных эмоций и припала к нему, схлипывая. Он погладил рукой ее новую короткую стрижку, держа другую руку подальше от ее тела. На случай, если она сделает резкое движение. Билли, как я рада, что ты дома. Схлипывала она. Обещаешь меня простить за то, что я сделала? У тебя нет ко мне ненависти? Обещаю. Ответил он, мягко поглаживая ее волосы. Она права. Он все еще теплый. Ладно, пошли внутрь. На кухне она положила пирог на стол и занялась мытьем посуды. «Хочешь съесть кусочек?» — предложил Билли. «Может быть, когда закончу мытье?» — ответила она. «Ты пока сам поешь». «Ого!» — после такого ужина белли засмеялся. «Тебе понадобятся все калории, какие сможешь проглотить». «В моей гостинице уже нет места!» — ответил он. «Давай в эту посуду. Я хочу, чтобы ты шел наверх и ложился баньки сказала Хэйди. «Я сейчас приду». «Ну, хорошо». Он ушел, не оглядываясь, думая, что она, скорее всего, отрежет себе кусок, когда его там не будет. «А может и нет. Не в такой поздний час». Сегодня она захочет лечь с ним в постель, захочет, возможно, заниматься любовью. Но он знал, как отбить у нее охоту. Лежит постель совершенно голым. Когда она увидит его... филе -ди -ди, ди ди я съем пирог свой завтра. Ведь завтра новый день», — запел он, стоя под душем. Голос звучал так скверно, что Билли невольно рассмеялся. Потом он встал на весы, посмотрел в зеркало и увидел в нем глаза Джинелли. Весы показали 131. на радости от этого он не испытывал. Не испытывал вообще никаких чувств, кроме усталости. Он был ужасно переутомлен. На в спальне огляделся вокруг. Все показалось вдруг таким чужим и незнакомым. В темноте спальни наткнулся на что-то и чуть не упал. Она переставила мебель, а также поменяла прическу, купила новую блузку, приобрела новые предметы мебели. Пусть по мелочи. Это только начало странных перемен, Происходчив в его отсутствие здесь, тоже происходил какой-то процесс, словно и на Хэйде лекло некое проклятие, только в гораздо более деликатной форме. Глупая идея? Билли так не думал. Линда почувствовала странные перемены и сбежала. Он медленно начал раздеваться. Потом лежал в постели, ожидая ее прихода. Прислушался к слабым звукам, доносившимся снизу. Они были настолько знакомы, что красноречиво говорили о происходящем. Скрипнула дверца левого шкафчика, где лежали десертные блюдца. Загремел выдвижной ящичек, заженели приборы, когда она выбирала нож. Билли смотрел во мрак, сердце тяжко стучало в груди.